Он смотрел, как гондола с трудом движется по каналу против ветра и думал, что если уж американцы пьют, их с места не сдвинешь. Я ведь понимаю, им здесь скучно. Да, здесь, в этом городе, им тут очень тоскливо. Здесь холодно, платит им маловато, а топливо стоит дорого. Жены их молодцы, они мужественно делают вид, будто живут не в Венеции, а у себя, в Киокаке, штат Айова. а дети уже болтают по-итальянски, как маленькие венецианцы. Но сегодня, Джек, мне не хочется разглядывать любительские снимки. Сегодня мы обойдемся без любительских снимков, без полупьяных откровений, назойливых уговоров выпить и скучных неурядиц консульского быта. Нет, Арнальдо, мне сегодня что-то не хочется ни второго, ни третьего, ни четвертого вице-консулов. В консульстве есть очень милые люди. — Да, — сказал полковник. — В девятьсот восемнадцатом тут был чертовски симпатичный консул, его все любили. Сейчас вспомню, как его фамилия. — Вы любите уходить далеко в прошлое, полковник. — Так дьявольски далеко, что меня это даже не веселит. — Неужели вы помните все, что было когда-то? — Все, — сказал полковник. — Его фамилия была Карл. — Я о нем слышал. — Вас тогда еще и на свете не было. «Неужели вы думаете, что надо вовремя родиться, чтобы знать все, что тут происходит?» «Да, вы правы. Неужели все тут знают все, что происходит в городе?» «Не все, но почти все», — сказал слуга. «В конце концов, простыни есть простыни. Кто-то должен их менять, кто-то должен их стирать. Я не говорю, конечно, о постельном белье в таком отеле, как наш». «Мне случалось совсем неплохо обходиться и без постельного белья. Еще бы». Но гондольеры, хотя они и самые компанейские люди, и самые, на мой взгляд, у нас порядочные, любят поболтать. Я думаю. Потом священники. Они хоть никогда и не нарушают тайны исповеди, но тоже любят почесать языки. Еще бы. А их домоправительницы посплетничать друг с другом. Это их право. Теперь официанты. Люди разговаривают за столиком так, словно официант глухонемой. У официанта есть правило никогда не подслушивать беседы клиентов. Но уж ты ведь себе не заткнешь. У нас между собой тоже идут разговоры. Конечно, не в таком отеле, как этот, и так далее. Да, теперь понятно. Я не говорю уже о парикмахерах. Какие новости на Реальто? Вам расскажут у Гарри все, кроме того, в чем замешаны вы сами. А я в чем-нибудь замешан. Все обо всем знают. Ну что ж, меня это только украшает. — Кое-кто не понимает той истории в Торчелло. — Да будь я проклят, если я и сам что-нибудь понимаю. — А сколько вам лет, полковник? Простите за нескромность. — 50, Да еще один. — Почему вы об этом не спросили, партия? Я всегда заполняю листок для квестуры. — Я хотел это услышать от вас самих и поздравить. — О чем этого? Не понимаю. — Разрешите вас все-таки поздравить. — Не могу, раз не знаю с чем. — Вас очень любят у нас в городе. «Спасибо. Вот это мне приятно слышать!» В эту минуту зазвонил телефон. «Я возьму трубку», — сказал полковник и услышал голос Эдтори. «Кто говорит, полковник Кантуэл. «Позиция сдана, полковник. Куда они пошли?» «В сторону пьяцы». «Хорошо. Я сейчас буду». «Приготовить вам столик?» «В углу», — сказал полковник и положил трубку. «Я пошел к Гарри». — Счастливой охоты! — Охотиться я буду на уток послезавтра поутру в бочке на болотах. — Ну и холодно же там будет. — Наверное, — сказал полковник. Надел плащ и поглядел на себя в большое зеркало, надвигая фуражку. — Ну и уродина, — сказал он в зеркало. — Вы когда-нибудь видели более уродливое лицо? — Да, — сказал Арнальда. Мое. Каждое утро, когда бреюсь. «Нам обоим лучше бриться в темноте», — сказал полковник и вышел.